Что я буду делать, когда никто не будет говорить мне таких торжественных фраз? Только ты одна умеешь говорить их. Но почему же ты смеешься, слушая торжественные фразы, спросила Сара? Потому что они выходят такие забавные, когда ты говоришь их. Ответил снова засмеявшись капитан. А потом он вдруг крепко обнял Сару и горячо поцеловал ее. Теперь он уже не смеялся. Казалось, напротив, как будто слезы готовы брызнуть у него из глаз. В эту минуту мис Минчин вошла в комнату, и Сара тотчас же увидала, что она удивительно похожа на свой дом. Это была высокая, представительная, суровая и очень некрасивая женщина с большими холодными глазами,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 с чёрными и голубыми глазами, с темными локонами и золотистыми косами, одетых и неодетых. «Если Эмили будет не одета, — сказала Сара, — мы можем отвести ее к портнихе, и та сошьёт ей все вещи. Они лучше будут сидеть на Эмили, потому что будут сшиты по мерке». После множества неудач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 и схватила за руку отца. «О, папа!» — воскликнула она. «Вот и мили!» Щеки девочки вспыхнули, а в ее зеленовато-серых глазах появилось такое выражение, как будто она увидала кого-нибудь близкого и любимого. «Она ждет нас!» — продолжала Сара. «Пойдем к ней!» «Ах, боже мой!» — сказал капитан Кру. «Кру!»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 Сара села к нему на колени и, взяв его за лацко на сюртука, долго и пристально глядела на него. «Ты, должно быть, хочешь выучить меня наизусть, моя крошка?» спросил капитан, гладя ей волосы. «Нет», — ответила она, «я и так знаю тебя наизусть. Ты у меня в сердце». Они крепко обнялись, и долго целовали друг друга. Казалось, они были не в силах расстаться. Когда Кэп тронулся с места, Сара, сидя в своей гостиной на полу и опершись подбородком на руки, не спускала с него глаз до тех пор, пока он не свернул за угол. Эмили сидела рядом с ней и тоже смотрела на Кэп.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 «Ах, какие у нее чудные вещи, сестра! Собольи и горностаевые кофточки, отделанные настоящими волонсьенскими кружевами белье. Ты видела некоторые из ее платьев, как они понравились тебе?» «По-моему, они в высшей степени смешные», — резко ответила мисс Минчин. «Но в воскресенье, когда воспитанница отправится в церковь, а она пойдет впереди всех,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 когда дверь была отворена, и она увидала Мариетту, разбиравшую корзину, только что присланную из магазина. В корзине лежали до самого верха юбки с гофрированными кружевными оборочками. Много-много оборочек, рассказывала Лавиния своей подруге Джесси, низко нагнувшись над книжкой географии. Я видела, как французская горничная встряхивала их,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 и займитесь до его прихода. Щеки Сары пылали. Она пошла назад к своему месту и, открыв книгу, серьезно взглянула на первую страницу. Если бы она улыбнулась, это было бы грубо. Она знала это и не улыбалась, так как не хотела быть грубой. А между тем ей было смешно учить, что... «Ле пер» значит «отец», «а ла — «мать». Мисс Минчин проницательно взглянула на Сару. «Вы как будто недовольны, Сара», — сказала она. «Очень жаль, что вам не хочется учиться по-французски». «Я люблю французский язык», — ответила Сара, делая еще одну попытку объясниться. «Но вы не должны говорить «но». «Когда вам дают какое-нибудь занятие», — остановила ее мис Минчин. «Читайте свою книгу». Сара опустила глаза на книгу и опять не улыбнулась, прочитав, что лефильс значит «сын», а «Левфрейр» — «брат». «Когда придет господин Дюфарш», — подумала она, — «я объясню ему все». Он пришел через несколько минут».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 окончательно вышла из себя. «Прошу вас замолчать, девицы!» — строго сказала она, стуча по кафедре. Замолчитесь сию же минуту!» И с этого первого французского урока мисс Минчин не взлюбила Сару. Эрменгарда.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 Она заметила, что учение дается мисс Сен-Джан нелегко и что никогда не будет она сидеть на первом месте в классе. Жаль было смотреть на нее, когда ей пришлось отвечать французский урок. У нее был такой ужасный выговор, что иногда даже сам Дюфарш не мог удержаться от улыбки. А Лавиния, Джесси и другие более способные девочки то пересмеивались, то презрительно взглядывали, на несчастную мисс сен Но Сара не смеялась. Она делала вид, как будто не слышит, когда та говорила вместо "лебон пан" — «Ле бонг панг». У Сарал было горячее сердечко, и она выходила из себя, слыша хихиканье, и смотря на бедное, глупенькое лицо мисс сен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 — А мне Сара Кру, — сказала Сара. — У тебя очень хорошенькое имя. она точно из волшебной сказки. — Тебе оно нравится? — смущенно проговорила Эрмингарда. — А мне нравится твое. Отец Мисс сен был, к ее величайшему огорчению, человек очень образованный. Если ваш отец говорит на семи или восьми языках, Если у него тысячи книг, которые он, по-видимому, знает наизусть, то ему, конечно, хочется, чтобы вы, по крайней мере, хоть хорошо учили ваши уроки. И он полагает, что вы должны помнить разные вещи из истории и писать без ошибок французские упражнения. Эрменгарда была тяжелым бременем для мистера Сен-Джана. Он не мог понять, каким образом его дочь вышла такой глупой, неспособной, не одаренный никакими талантами девочкой. «Господи, Боже мой!» — часто думал он, смотря на нее. «Неужели она будет такая же глупая, как ее тетка Элиза?» Если тетке Элизе совсем не давалось учение если она тотчас же забывала все, что с величайшим трудом выучивала, то Эрмингарда была удивительно похожа на нее. Она считалась и совершенно справедливо самой неспособной девочкой в школе, настоящей тупицей. «Заставьте ее учиться!» сказал отец, мисс Минчин. И бедная Армингарда проводила большую часть своей жизни в слезах и в опале. Она учила уроки и забывала их, а если помнила, то ничего не понимала в них, а потому нет ничего удивительного,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 Ее часто называли «умной», но теперь она спрашивала себя, действительно ли она умна. А если умна, то почему это вышло? «Не знаю», — наконец сказала она. А потом, заметив, что круглое толстое лицо эрменгарды омрачилось, слегка усмехнулась и переменила разговор.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 Так приятно! Эмилия, ты тоже можешь послушать. Это Эрмингарда Сент-Джан, Эмилия. Эрмингарда, это Эмилия. Хочешь взять ее на руки? Разве мне можно? Спросила Эрмингарда. В самом деле можно? Ах, какая она красивая! Воскликнула она, взяв куклу.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 Эрмингарда почувствовала, что какой-то клубок подступает к горлу, и слезы навертываются у нее на глазах. «Лавини и Джесси! Закадычные друзья!» — хрипло проговорила она. «Я бы желала, чтобы ты была моим закадычным другом! Хочешь подружиться со мной? Ты самая умная, а я самая глупая во всей школе! Но я...» Я так полюбила тебя. Я очень рада, что ты меня любишь, сказала Сара. Да мы будем друзьями. И знаешь что? прибавила она с просветлевшим лицом. Я буду помогать тебе учить французский уроки. Дотик. Если бы у Сары был другой характер, то 10 лет, которые она должна была провести в школе мисс Минчин, принесли бы ей не пользу, а вред. С ней обращались скорее как с почетные гостей, чем как с воспитанницей. Если бы она была упряма и высокомерна, это постоянное баловство и лесть могли бы совсем испортить ее и сделать невыносимой для других. А если бы... Она была ленива, то не выучилась бы ничему. Мис Минчин в глубине души не любила Сары, но она была женщина практичная и дорожила такой выгодной воспитанницей. Ведь если сделать или сказать ей что-нибудь неприятное, она, пожалуй, не захочет оставаться в школе. Стоит ей только написать отцу, что ей живется плохо, И капитан Кру тотчас же возьмет ее. Мисс Минчин прекрасно знала это. А потому она постоянно хвалила Сару и позволяла ей все, что угодно. Мисс Минчин была уверена, что каждый ребенок, с которым так обращаются в школе, будет любить ее. А потому Сару хвалили за все. За ее успехи в учении, за прекрасные манеры, за доброту к подругам, за щедрость, если она давала нищему шесть пенсов из своего туго набитого кошелька. Каждым самым обыкновенным поступком ее восхищались, как будто она сделала что-то особенное. И не будь Сара умна, она превратилась бы в очень неприятную и себелюбивую девочку. Но у Сары был ясный ум, она понимала себя и свое положение, и иногда рассуждал об этом с Арменгардой. «Многое у людей зависит от случайностей», как-то раз сказала она ей. «Мне посчастливилось. Случилось так, что я всегда любила читать и учиться, и хорошо запоминала выученное. Случилось, что обо мне с самого рождения заботился добрый, милый, умный отец и давал мне все, чего бы я не пожелала». Может быть, у меня на самом деле дурной характер, а не сержусь я только потому, что у меня есть все нужное и потому, что все добры ко мне. Не придумаю даже, как узнать, хорошая я девочка или дурная. Может быть, у меня отвратительный характер, но никто никогда не узнает этого, потому что не будет случая узнать. «И у Лавинии нет никаких случаев», — ответила Эрмингарда. «А между тем у нее отвратительный характер». Сара потерла кончик носа, как бы раздумывая над замечанием Эрмингарды. «Может быть, это потому, что Лавиния растет?» — наконец сказала она. Сара вспомнила слова мисс Амелии, которая как-то говорила, что лавиния растет слишком быстро, и это имеет дурное влияние на ее здоровье и расположение духа. У лавинии был на самом деле дурной характер. Она страшно завидовала Саре. До ее поступления лавиния занимала первое место в школе и все подчинялись ей, так как она умела быть очень неприятной, если кто-нибудь осмеливался идти против нее. Она обращалась гордо и презрительно с маленькими и держала себя слишком важно с девочками постарше, которые могли быть ее подругами. Она была красива, одевалась лучше других, и потому шла всегда впереди всех, когда воспитанницы образцовой школы отправлялись по парам в церковь или на прогулку. Но когда приехала Сара со своими бархатными кофточками, с муфтами и страусовыми перьями, мисс Минчин распорядила, чтобы во время этих торжественных выводов Первое место во главе всей школы занимала Сара, и это было уж очень обидно Лавинии, а потом пошло еще хуже. Оказалось, что Сара тоже может иметь влияние на других, и ей тоже начинают подчиняться, но не потому, что она умеет быть неприятной, а потому что никогда не прибегает к этому средству. В Саре Кру... «Хорошо то, что она ни крошечки не важничает», — сказала раз Джесси, оскорбив этим замечанием до глубины души своего закадычного друга. «А ведь она могла бы Лавви. Если бы у меня было столько хороших вещей, и если бы все так ухаживали за мной, то я, право, начала бы важничать так, немножко. Противно смотреть, когда мисс Минчин выставляет ее, когда к кому-нибудь приезжают родные. «Пойдите в гостиную, дорогая Сара, и расскажите миссис Месгреф об Индии!» Передразнила Лавине мисс Минчин. У дорогой Сары, такой прекрасный французский выговор, она должна поговорить по-французски с леди Питкин!» «А, дорогая Сара...» Выучилась французскому языку не в школе, и восхищаться тут нечем. Она сама говорит, что никогда не училась ему и привыкла говорить по-французски только потому, что постоянно слышала, как говорил ее отец. А этот отец, вот редкость-то, офицер в Индии. Как будто ничего не может быть выше этого. Он охотился на тигров, сказала Джесси. Он сам убил того тигра, шкура которого лежит в комнате Сары. Вот почему Сара так любит эту шкуру. Она ложится на нее, гладит голову тигра и разговаривает с ним, как с кошкой. Она всегда делает какие-нибудь глупости, резко сказала Лавиния. Моя мама говорит, что очень глупо представлять себе разные вещи. Она говорит, что из Сары Кру выйдет большая оригиналка. Сара действительно не важничала. Она относилась дружески ко всем девочкам и щедро делилась с ними всем, что у нее было. Она никогда не обижала маленьких, которые привыкли исполнять приказания и выносить презрительное обращение зрелых леди 10-12 лет. Сара относилась к этим крошкам с любовью. Когда они падали и начинали тереть колени, она утешала, ласкала их и вынимала из кармана конфетку или что-нибудь другое, способное усладить их горе. И она никогда не оскорбляла их самолюбие, презрительным намеком на их года. Что же из того, что ей четыре года, резко сказала она Лавини, когда та, как не грустно сознаться в этом, отшлепала Лотти и назвала ее младенцем? Пройдет год, и ей будет 5 еще год, шесть лет, а через 16 всего только через 16 лет, «Ей уже будет двадцать!» «Боже, как мы хорошо считаем!» — воскликнула Лавиния. На самом деле нельзя было отрицать, что четыре и шестнадцать равны двадцати, а двадцать лет — такой возраст, о котором не дерзали мечтать даже самые смелые девочки и маленькие боготворили Сару. Она часто приглашала в свою комнату этих презираемых всеми крошек. Она позволяла им играть с Эмили и угощала их жиденьким, очень сладким чаем из чашечек Эмили, на которых были нарисованы хорошенькие голубые цветочки. Никогда ни у одной куклы не было такого чудесного сервиза а сама Сара, настоящая королева, даже богиня, к такому заключению пришли все учившие азбуку девочки. Лотти Лек обожала Сару до такой степени, что не будь у той любящего сердечка эта четырехлетняя крошка, она, наверное, надоела бы ей. Когда мама Лотти умерла, Молодой легкомысленный папаша отдал девочку в школу, потому что положительно не знал, что с ней делать. А так как слотти обращались с самого рождения, как с любимой куклой или балованной собачкой, то из нее вышло ужасное маленькое создание. Когда она хотела или не хотела чего-нибудь, то сейчас же начинала плакать и кричать а так как ей всегда хотелось того, чего ей нельзя было дать, и, наоборот, не хотелось того, что было необходимо, то ее пронзительный голосок и заунывные вопли постоянно слышались то в одной части дома, то в другой. Какими-то таинственными путями Лотти узнала, что если девочка очень рано лишится матери, то ее нужно жалеть и всячески баловать. Должно быть, она слышала, как это говорили большие, когда умерла ее мама. И Лотти старалась извлечь как можно больше пользы из своего положения. Раз идя в гостиную, Сара услышала голос мисс Минчин и голос мисс Амелии. Они употребляли все силы, чтобы заставить замолчать какую-то девочку, заливавшуюся сердитым плачем и, по-видимому, не желавшую остановиться. И она завывала так пронзительно, что мисс Минчин принуждена была, хоть и с большим достоинством, кричать, чтобы быть услышанной. «О чем она ревет?» Громовым голосом спросила она. О! услыхала Сара. «У меня нет мамы!» «Перестань, Лотти!» — взвизгнула Мисамелия. «Перестань, моя милочка! Пожалуйста, не плачь!» О! еще пронзительно и завыла Лотти. «У меня нет никакой мамы!» — Ее следует высечь, — объявила мисс Минчин. — Я высек у тебя, негодная девчонка. Лотти заревела еще громче, а голос мисс Минчин, постепенно повышаясь, загремел как гром. Потом она вдруг в бессильном негодовании соскочила с кресла и бросилась из комнаты, оставив мисс Амелию Улаживать дело, как знает. Сара стояла в передней, раздумывая, не войти ли ей в комнату. Она накануне познакомилась с Лотти и думала, что ей, может быть, удастся успокоить девочку. Выйдя из гостиной, мисс Минчин к величайшему своему неудовольствию, увидела Сару. Ей было неприятно, что Сара слышала, как она отчитывала Лотти. Она осознавала, что кричала слишком громко, и что тон ее был не совсем приличен. «А, это вы, Сара?» сказала она, стараясь улыбнуться. «Я остановилась?» Услыхав, что Лотти плачет, объяснила Сара, я подумала, что мне, может быть, удастся успокоить ее. Можно мне попробовать, мисс Минчин? Да, если хотите, процедила сквозь зубы мисс Минчин, но, заметив, что ее суровый вид испугал Сару, снова улыбнулась и сказала уже гораздо мягче, вы умная девочка и, пожалуй, сумеете справиться с нею. «Войдите!» И мисс Минчин ушла. Войдя в комнату, Сара увидала, что Лотти лежит на полу и, горько рыдая изо всей силы, колотит по нему своими толстыми ножками. А мис Амелия с красным потным лицом стоит в совершенном отчаянии на коленях, Наклонившись над ней, Лотти помнила, что, живя дома, она всегда начинала плакать и колотить об ногами, когда ей хотелось чего-нибудь, и что это средство всегда помогало ей. А потому она постоянно прибегала к нему и в школе. Бедная же толстая мисс Амелия совсем растерялась и пробовала то одно, то другое средство, стараясь успокоить ее. «Бедная милая кружка», — говорила она, — «я знаю, что у тебя нет мамы, бедняжка». А потом вдруг начинала совсем другим тоном. «Замолчи, Лотти! Если ты не замолчишь, я накажу тебя!» «Бедный ангельчик! Опять, опять! Вот ты увидишь, что я высеку тебя, скверная, отвратительная девчонка! Непременно высеку!» Сара тихо подошла к ним. Она не знала, что будет делать, но как-то смутно чувствовала, что не следует говорить Слотте то грозно, то нежно и таким возбужденным тоном. Мисс — миссамилия тихонько сказала она, — мисс Минчин позволила мне попробовать успокоить ее. Можно? Мисс Амилия обернулась и беспомощно взглянула на нее. — Неужели вы думаете, что вам удастся? — прошептала она. — Не знаю, удастся ли мне, — так же шепотом ответила Сара, — но я хочу попробовать. Облегченно вздохнув, мисс Амелия с трудом поднялась с колен, а толстенькие ножки Лотти продолжали изо всей силы барабанить по полу. — Если вы уйдете из комнаты, — шепнула Сара, — я останусь с ней. — О, Сара! — чуть не плача сказала мисс Амелия. «У нас никогда не бывало такой ужасной воспитанницы! Не знаю, будем ли мы в состоянии держать ее в школе!» И, сказав это, она вышла из комнаты, очень довольная, что может со спокойным сердцем сделать это. Сэра стояла некоторое время над сердито завывавшей Лотти и молча смотрела на нее а потом тоже села на пол рядом с ней и стала ждать. Она не говорила ничего, и в комнате раздавались только пронзительные вопли Лотти. Это было новостью для мисс Лек. Когда она начинала плакать, ее обыкновенно то бронили, то упрашивали, то угрожали ей, то ласково уговаривали ее. Так бывало всегда, и она привыкла к этому а лежать на полу и стучать ногами, когда около вас сидит кто-то, по-видимому, не обращая на вас никакого внимания, по меньшей мере, странно. Лотти открыла свои крепко зажмуренные глазки, из которых лились слезы, чтобы узнать, кто это, и увидала, что около нее сидит тоже девочка. Но у этой девочке есть Эмили и много других хороших вещей, и она смотрит совершенно спокойно, как будто думая о чем-то. Замолчав на несколько секунд, чтобы ознакомиться с положением дела, Лотти решила, что пора приняться за прежнее. Но тишина в комнате и спокойное лицо Сары сделали свое дело, и первый вопль мисс Лек вышел довольно натянутый, «У меня нет никакой мамы!» — объявила она. Но голос ее был уже далеко не так громок и решителен, как прежде. Сара спокойно, но с участием взглянула на нее. «И у меня нет!» — сказала она. Это было так неожиданно, что Лотти остановилась совсем пораженная. Она опустила ноги перевернулась и устремила глаза на Сару. Увидав или услыхав что-нибудь новое, ребенок сейчас же переставал плакать. К тому же Лотти не любила ни мисс Минчин, которая была слишком строга, ни мис Амелию, которая была безрассудно снисходительна, а Сара ей нравилась, хотя она и мало знала ее. Плотте в сущности не хотелось забыть о своем горе, но слова Сары развлекли ее, и она, капризно всклипнув, спросила, «Где же она?». Сара помолчала с минуту. Ей говорили, что ее мама на небе, и она после долгих размышлений составила себе свое собственное представление об этом. «Она на небе?» — ответила она. Но я уверена, что она приходит оттуда, чтобы взглянуть на меня. Хоть сама я и не вижу ее. То же самое делает и твоя мама. Может быть, они обе видят нас теперь? Может быть, они обе здесь в комнате?» Лути села и огляделась кругом. Это была хорошенькая кудрявая девочка с голубыми, как незабудки, глазами, Если ее мама смотрела на нее в продолжении последнего получаса, то, наверное, должна была прийти к заключению, что у нее далеко не ангельский характер. А Сара продолжала рассказывать, и Лотти невольно заслушалась ее. Ей тоже говорили, что ее мама на небе и что у нее есть крылья. Ей показывали и картинки, на которых были нарисованы ангелы в белых одеждах. Но Сара рассказывала иначе, гораздо живее, как будто знала это чудное место и тех, кто живет там. Что бы ни стали рассказывать Лотте, она все равно перестала бы плакать и начала слушать. Но эта история понравилась ей больше других. Она пододвинулась к Саре и жадно ловила каждое ее слово до тех пор, пока та не кончила. А кончила она, по мнению Лотти, слишком скоро, и это было очень неприятно ей. «Я тоже хочу туда! У меня нет никакой мамы в школе!» Воскликнула она, и нижняя губка ее задрожала и стала опускаться. Увидав этот зловещий признак, Сара взяла Лотти за руку и нежно прижала ее к себе. «Я буду твоей мамой», — сказала она. «Мы будем играть, как будто ты моя дочка, а Эмили станет тогда твоей сестрой». Лотти улыбнулась, и ямочки появились у нее на щеках. «Моей сестрой?» — спросила она. «Конечно, так» ответила Сара, вскочив с пола. «Пойдем и расскажем ей, а потом я умою и причешу тебя». Лотти с радостью согласилась и побежала с Сарой наверх, по-видимому, совсем забыв, что единственной причиной разыгравшейся в гостиной трагедии и появления величественной мисс Минчин был отказ ее Лотти умыться и причесаться к завтраку. И с этого дня Сара стала ее приемной матерью. Бекки Сара великолепно рассказывала разные волшебные сказки, да и сама умела выдумывать их. И популярность ее среди воспитанниц возросла главным образом благодаря этому дару, а не тому, что она была богата и занимала всегда и всюду первое место. Лавиния и некоторые другие воспитанницы завидовали Саре, но, слушая ее, невольно поддавались очарованию. Всякой учившийся в школе, знает, как ценится там тот, кто знает много сказок и умеет рассказывать их, как за ним ухаживают, как упрашивают рассказать что-нибудь и как жадно ловит каждое его слово. А Сара не только умела, но и любила рассказывать. Когда, стоя или сидя посреди девочек, она начинала выдумывать какую-нибудь удивительную историю, зеленые глаза ее расширялись и сверкали, и она делала жесты, то повышая, то понижая голос. Сара забывала тогда, что рассказывает жадно слушающим ее детям. Она видела волшебниц или королей, королев и прекрасных дам, о которых говорила, она жила их жизнью. Иногда, кончив какую-нибудь сказку, Сара, задыхаясь от волнения, прикладывала руку к груди и с улыбкой шептала как бы про себя. Когда я рассказываю, мне кажется, что это не выдумано, а происходит на самом деле. Так же ясно, как вас, как вот эту комнату, Вижу я всех, про кого говорю, а сама становлюсь по очереди, то тем, то другим из них. Это очень странно. Раз в пасмурный зимний день, года два спустя после своего поступления в школу, Сара поехала кататься. Вернувшись назад и выходя из экипажа в своей роскошной, бархатной, окутанной мехом кофточке, Она увидела в садике какую-то грязную девочку, которая, широко открыв глаза и вытянув шею, внимательно глядела на нее через решетку. Робкое и в то же время возбужденное лицо этой девочки привлекло внимание Сары, и она взглянула на нее еще раз, а взглянув, улыбнулась. Сара улыбалась всем. Но обладательница грязного лица И широко открытых глаз, должно быть, испугалась, как бы ей не пришлось отвечать за то, что она смотрит на такую важную воспитанницу. И, бросившись в кухню, она исчезла так быстро, что Сара невольно бы рассмеялась, если бы эта девочка не казалась такой несчастной и запуганной. В тот же день вечером Сара, окруженная слушательницами, сидела в уголке класса и рассказывала одну из своих волшебных сказок. Вдруг та же самая девочка робко вошла в комнату, держа в руках слишком тяжелый для нее ящик с углем. Поставив его около камина, она опустилась на колени и начала подкладывать уголь и выгребать золу. Теперь она была не такая грязная, как днем но казалась такой же испуганной. Она, по-видимому, боялась смотреть на воспитанниц и не хотела дать им заметить, что слушает сказку. Она клала уголь очень осторожно, стараясь не стучать, и выгребала залу очень тихо. Но Сара тотчас же увидала, что сказка сильно заинтересовала ее, и что она нарочно делает все очень медленно, в надежде услыхать побольше. И, заметив это, Сара стала говорить громче. «Русалки тихо плыли, отражаясь в прозрачной зеленой воде», — рассказывала она, «и тянули за собой сеть, в которой были вплетены крупные жемчужины, найденные в глубине моря» а принцесса сидела на белом утесе и смотрела на них. Это была чудная сказка про принцессу, которую полюбил морской король и которая ушла к нему и стала жить с ним в сверкающем дворце на дне моря. Маленькая служанка вымела залу раз, потом другой и, наконец, третий. И когда она выметала ее в третий раз, чудная сказка так очаровала ее, что она забыла обо всем на свете и, присев на пятки, сжала щетку в руке. А Сара продолжала рассказывать и до того живо, что бедная девочка как бы видела перед собою Таинственные пещеры в морской глубине, освещенные нежным голубоватым светом и высланные песком из чистого золота. Ей казалось, что странные морские цветы и трава качаются около неё, а издали доносится тихое пение и музыка. Щетка выпала из загрубевшей от работы руки маленькой служанки. «Она слушала», — сказала лавиния, взглянув на нее. Преступница вскочила, подняла щетку, схватила ящик с углем и, как перепуганный заяц, в одно мгновение исчезла. Сара рассердилась на лавинию. «Я знала, что эта девочка слушает», — сказала она. «Почему же ей нельзя слушать?» Лавиния грациозно покачала головой. «Не знаю, как бы взглянула твоя мама, будь она жива, если бы ты вздумала рассказывать сказки прислуги, — сказала она. Моей маме это во всяком случае было бы неприятно. А я уверена, что моя мама позволила бы мне это, — горячо возразила Сара. «Сказки для всех». «Пойдем, Лотти!» И Сара вышла из комнаты, надеясь встретить маленькую служанку, но той не видно было нигде. «Какая-то девочка топит камины?» спросила вечером Сара у Мариэтты. А, хорошо, что мадемуазель Сара обратила на нее внимание. Это жалкая, одинокая девочка». Она поступила на место судомойки, но на нее взваливают всякую работу. Она чистит сапоги и решетки каминов, таскает вверх и вниз по лестнице тяжелые ящики с углем, моет полы и окна и исполняет приказания всех и каждого. Мриэти от души жаль ее, она очень рабка, и если заговорить с ней... Она так вытаращивает свои бедные, испуганные глаза, что кажется, как будто они сейчас выскочат у нее из головы. «Как ее зовут?» — спросила Сара. Она сидела около стола и, опершись подбородком на руки, внимательно слушала. «Ее зовут Бекки». Чуть не через каждые пять минут внизу кричат «Бекки, сделай то! Бекки, сделай это!» Мрета постоянно слышит это. После ухода Мариэтты Сара сидела некоторое время, смотря на огонь и думая о Бекке. У нее в уме начинала складываться сказка, в которой та была несчастной героиней. По лицу Бекки можно было подумать, что она никогда не наедается досыта. Даже глаза у нее были какие-то голодные. Сара надеялась, что ей удастся встретиться и поговорить с нею. Но хоть иногда ей случалось видеть мельком, как Бекки бежала то вверх, то вниз по лестницам, но поговорить с ней не было никакой возможности. Она всегда страшно торопилась и так боялась попасться кому-нибудь на глаза, что старательно избегала всяких встреч. Однако через несколько недель, тоже в пасмурный день, Желание Сары исполнилось. Войдя в свою гостиную, она увидала странное зрелище. На ее любимом мягком кресле, стоявшем около камина, сидела Бекки. Нос ее был перепачкан в угле, несколько пятен от угля было на фартуке. Ее чепчик сполз на одну сторону, а на полу, около нее, стоял пустой ящик из-под угля. Положив голову на подушку, Бекки крепко спала, утомившись, должно быть, от тяжелой, непосильной работы. Ее послали наверх убирать спальни. Их было очень много, и она все утро бегала то туда, то сюда. Спальню и гостиную Сары она оставила под конец. Комнаты других воспитанниц были меблированы просто, и в них стояли лишь самые необходимые вещи. А гостиная Сары казалась Бекке необыкновенно роскошной, хотя на самом деле это была только хорошенькая светлая комнатка. Но в ней стояли диван и низкое мягкое кресло. В ней были картины, книги и редкие вещицы из Индии. В камине всегда горел веселый огонек, и Эмили величественно восседала на своем собственном кресле. Бекки приберегала комнаты сары к концу, потому что любила бывать в них, и каждый раз, входя сюда, она садилась на несколько минут в мягкое кресло около камина и думала о Саре. Ах, как счастлива эта богатая мисс Кру, у которой столько великолепных вещей и который ездит кататься в роскошных шляпах и кофточках. Теперь Бекки тоже села в кресло, и так хорошо стало ее бедным усталым ногам, такое блаженное чувство покоя охватило ее, что все ее утомление сразу прошло. А от огня, пылавшего в камине, какая-то приятная истома все больше овладевала ею. Легкая улыбка промелькнула у нее на губах. Голова ее опустилась на подушку, глаза закрылись, и она заснула. Сара вошла в гостиную всего минут через десять после этого. Но Быки успела уже так крепко заснуть, что казалось, будто она, как спящая красавица, спит целые сотни лет. Однако по наружности Бедная Бекки немало не походила на спящую красавицу. Это была маленькая, некрасивая, измученная, непосильной работой девочка. Сара казалась сравнительно с ней существом из другого мира. До того велика была разница между ними. В этот день был урок танцев, а эти уроки считались в школе важным событием. Воспитанницы одевались для них в самые лучшие свои платья, А так как Сара танцевала очень хорошо и учитель всегда ставил ее впереди, то Мриетта старалась, чтобы она была как можно наряднее. Теперь на Саре было розовое платье, а на ее черные волосы Мриетта надела венок из розовых бутонов. Сара выучила новый прелестный танец, и скользила, и порхала по зале, как большая розовая бабочка. На лице ее была радостная улыбка, и она раскраснелась от танцев и удовольствия. Она легко вбежала в комнату и увидала Бекки со сдвинутым на бок чепчиком. «Бедняжка!» — прошептала Сара. Она нисколько не рассердилась, что на ее хорошеньком любимом кресле Сидит девочка в грязном, перепачканном в угле платье. Она даже обрадовалась, увидав Бекки. Теперь, когда несчастная героиня ее сказки проснется, с ней можно будет поговорить. Сара тихонько подошла к ней и остановилась, смотря на нее. Бекки слегка всхрапнула. «Хорошо, если бы она проснулась сама», — подумала Сара. «Мне не хотелось бы будить ее». Но мисс Минчин рассердится, если увидит ее здесь. Подожду еще немножко. Она села на стул и, болтая своими розовыми ногами, задумалась, не зная, что делать. Мисс Амелия могла войти каждую минуту, и тогда Бекки достанется. — Но она так устала, — думала Сара, — так ужасно устала. В эту минуту маленький уголек вывел ее из затруднения. Он отломился от большого куска и упал на решетку. Бекки вздрогнула и открыла глаза. Господи, что это такое? Неужели она заснула? Она присела только на минутку, наслаждаясь теплом и отдыхом. И вдруг, какой ужас, ее застали спящей. Около нее точно розовая бабочка, сидит мисс Кру и смотрит на нее. Беки вскочила и схватилась за свой чепчик. Он сполз ей на ухо, и она порывисто сдвинула его на другой бок. Господи, что-то будет с ней теперь за то, что она осмелилась заснуть в кресле мисс Кру. Ей, наверное, откажут от места и не заплатят жалования. У Беки вырвался похожий на рыдание вздох. «О, мисс!» — заикаясь, проговорила она. «О, мисс! Простите меня! Пожалуйста, простите!» Сара вскочила со стула и подошла к ней. «Не бойся!» — ласково сказала она. «Это ничего не значит!» «Я заснула нечаянно, мисс!» — продолжала Бекки. «От огня было тепло, а я так устала!» Сара засмеялась и положила руку ей на плечо. «Я понимаю», — сказала она. «Ты устала и потому не могла удержаться. И не заметила, как заснула. Ты и теперь еще не совсем проснулась». Бекки с изумлением глядела на Сару. Никто никогда не говорил с ней так ласково. Она привыкла выслушивать приказания и брань и получать толчки. А эта маленькая мисс, вся в розовом, смотрит на нее с такой добротой, как будто она совсем не виновата, как будто она имеет право устать и даже заснуть. И прикосновение маленькой нежной ручки к ее плечу казалось Бекке чем-то необыкновенным. — Вы... Вы не сердитесь на меня, мисс, — пробормотала она. — Вы не скажете хозяйке? — Нет, — воскликнула Сара. — Конечно, не скажу. На лице Бекки было выражение такого ужаса, что Саре было тяжело смотреть на нее. «По-настоящему? Между нами нет никакой разницы», — прибавила она. «Я такая же девочка, как ты, ведь это простая случайность, что я не ты, а ты не я». Бекки не поняла ни слова. Такие мысли были недоступны ей. «Случайность?» Должно быть, маленькая мисс говорит про какой-нибудь несчастный случай. Верно, кто-нибудь упал с лестницы или кого-нибудь переехали и отвезли в больницу. «Случайность, мисс?» — почтительно проговорила она. «Неужели?» «Конечно, так!» — ответила Сара и с минуту задумчиво глядела на нее, а потом переменила разговор, видя, что Бекки не понимает ее. «Кончила ты свою работу?» — спросила она. «Можешь ты побыть здесь немножко?» Бекки с трудом перевела дыхание. «Здесь, мисс?» «Я?» Сара подбежала к двери, отворила ее и огляделась по сторонам. «Тут нет никого», — сказала она. «Если ты кончила убирать спальни, то побудь у меня немного». Я думала... «Ты, может быть, хочешь кусочек сладкого пирога?» Следующие десять минут показались Бекке каким-то чудным сном. Сара отворила шкаф, дала ей большой кусок пирога и с большим удовольствием смотрела, как-то жадно ела его. Она расспрашивала Бекки и смеялась, так что страх маленькой служанки мало-помалу прошел, и она, набравшись смелости, тоже решила задать Саре один вопрос. «Это...» — начала она с восхищением, смотря на ее розовое платье. «Это самое лучшее ваше платье. Это одно из платьев, которое я надеваю на уроки танцев», — ответила Сара. «Оно очень хорошенькое, правда?» В течение нескольких секунд Бекки не могла выговорить ни слова от изумления, а потом сказала... Раз я видела принцессу, я стояла на улице вместе с народом и смотрела, как богатые господа подъезжали к театру. На одну леди все смотрели больше, чем на других, и говорили, что это принцесса. Все было у нее розовое, платье, накидка, цветы. Я сейчас же вспомнила о ней, когда увидала вас, мисс. Вы очень похожи на нее. «Я часто думала», — тихо проговорила Сара, — что хорошо быть принцессой. Не знаю, как чувствует себя тогда. Я, может быть, попробую представить себе, что я принцесса. Бекки с восторгом глядела на нее, хоть опять-таки ничего не понимала. Сара на минуту задумалась, а потом снова заговорила с ней «Бекки?» — спросила она. «Ты слушала?» когда я рассказывала сказку. «Да, мисс», — созналась, немного встревожившись Бекки. «Я знаю, что мне не следовало слушать, но сказка была такая хорошая, что я не могла удержаться». «Я очень рада, что ты слушала ее», — сказала Сара. «Когда рассказываешь сказки, то всегда хочется, чтобы их слушали с удовольствием. Рассказать тебе эту сказку до конца». Бекки снова с трудом перевела дыхание. «Мне?» — воскликнула она. «И я узнаю все о морском короле и о маленьких русалочек-детях, которые плавают и смеются, а в волосах у них блестят звездочки». Сара кивнула головой. «Теперь тебе должно быть некогда слушать», — сказала она. «Но если я буду знать, в какое время ты убираешь мои комнаты...» постараюсь приходить сюда и понемножку рассказывать тебе, пока не дойду до конца. Это очень длинная сказка, и я каждый раз прибавляю к ней еще что-нибудь новенькое. Тогда я не буду чувствовать, как тяжел ящик с углем, прошептала Бекки. Не буду обращать внимание на брани побои кухарки. У меня будет о чем думать, если вы расскажете мне эту сказку. «Да, я расскажу тебе все», — подтвердила свое обещание Сара. Когда Бекки сошла вниз, это была уже не та Бекки, которая поднималась наверх, сгибаясь под тяжестью ящика с углем. В кармане уже лежал запасной кусок сладкого пирога. Она была сыта, и ей было тепло, но не только от пирога и от огня. Что-то другое напитало и согрело ее, и это другое была доброта Сары. После ухода быки Сара присела на край стола. Она поставила ноги на стул, оперлась локтями на колени, а подбородком на руки. — Если бы я была принцесса, — прошептала она, — настоящая принцесса что я могла бы давать другим все, что им нужно. Но даже воображая себя принцессой, она желала сделать кое-что. Вот от каких пустяков была счастлива Бекки. Алмазные россыпи Вскоре после этого Сара получила известие взволновавшая не только ее, но и всю школу и служившая в течение нескольких недель предметом самых оживленных толков. В своем последнем письме капитан Кру сообщил дочери поразительную новость. Его близкий друг, с которым он в детстве учился в одной школе, неожиданно приехал в Индию, чтобы повидаться с ним. Он купил большой участок земли, на котором были потом найдены алмазные россыпи. Их уже начали разрабатывать, и по всему видно, что друг его станет обладателем такого богатства, от одной мысли о котором может закружиться голова. А так как он любит его, капитана Кру, то и предлагает ему сделаться его партнером и разделить с ним это богатство. Вот все, что поняла Сара из письма отца. Всякое другое предприятие, как бы выгодно оно ни было, не представляло бы большого интереса ни для нее, ни для школы. Но алмазные россыпи были как будто взяты из тысячи и одной ночи, и никто не мог относиться к ним равнодушно. Саре они казались чем-то волшебным, и она часто описывала Эрмингарди и Лотти, Лабиринт перекрещивающихся глубоко в недрах земли галерей, на стенах и потолках которых сверкали драгоценные камни. И странные темнокожие люди с тяжелыми кирками добывали их оттуда. Эрменгарда приходила в восторг, слушая Сару, а Лотти требовала, чтобы ее приемная мама рассказывала ей про алмазные копии каждый вечер. Лавиния завидовала Саре, Но говорила Джесси, что не верит в существование алмазных россыпей. «У моей мамы есть кольцо с бриллиантом, а это тот же алмаз, только иначе граненый», — говорила она. «Она стоит сорок фунтов стерлингов, а между тем камень совсем небольшой. Если бы существовали алмазные россыпи, то люди разбогатели бы до смешного. Может быть, и Сара разбогатеет до того, что станет смешна» с улыбкой заметила Джесси. «Она смешная и без богатства», — фыркнула Лавиния. «Мне кажется, ты ненавидишь ее», — заметила Джесси. «Нет, не ненавижу», — отрезала Лавиния, «но я не верю в алмазные россыпи». «Однако ведь откуда-нибудь да добывают же люди алмазы», — возразила Джесси. «А знаешь, Лавиния, что говорит Гертруда?» Прибавила она, снова усмехнувшись. «Конечно, не знаю. Да и не интересуюсь нисколько, если дело идет об этой вечной Саре. Да о ней. Ты знаешь, что она любит придумывать что-нибудь необыкновенное? Теперь она представляет себе, как будто она принцесса, и старается держать себя так даже в классе. Она говорит, что это помогает ей лучше учить уроки. Ей хочется, чтобы Эрмингарда представляла себя принцессой но та считает себя слишком толстой для этого. «Да, она слишком толста, — сказал Лавиния, — а Сара слишком худа». Джисси, конечно, и на этот раз не могла не засмеяться. Сара говорит, что тут дело не в наружности или богатстве, а в мыслях и поступках. Она, вероятно, воображает, что могла бы быть принцессой даже и в том случае, Если бы была нищей, — сказала лавине станем называть ее ваше королевское высочество. Уроки в этот день уже кончились, и приятельницы сидели в классе около камина. Это время дня особенно любили все девочки. Мисс Минчин и мисс Амелия пили по окончании уроков чай в своей столовой, недоступном святилище для учениц. В эти часы старшие девочки вели самые задушевные разговоры, поверяли друг другу самые сокровенные тайны, в особенности, если маленькие не ссорились и не бегали с визгом и криком, что, надо сознаться, они проделывали почти всегда. Когда маленькие поднимали шум, старшие обыкновенно останавливали их, причем обращались с ними не особенно вежливо. Они знали, что если... Шум не прекратится, то явится мисс Минчин или мисс Амелия и расстроит все их удовольствие. Еще не успела Лавиния окончить свою фразу, как дверь отворилась, и вошли Сара Слотти, которая всюду ходила за ней по пятам, как маленькая собачка. «Вот она!» — и с этой отвратительной девчонкой, — шепнула Лавиния. Если Сара так любит ее, то почему не держит у себя в комнате? Не пройдет и пяти минут, как она заревет. Лотти внезапно почувствовала непреодолимое желание поиграть в классной комнате и попросила свою приемную маму пойти туда с нею. Войдя в класс, Лотти присоединилась к маленьким, игравшим в уголку, а Сара села на подоконник и, развернув книгу, стала читать. Это была история французской революции, и девочка забыла обо всем на свете, читая описание мук, какие выносили заключенные в Бастилии. Эти несчастные провели столько лет в тюрьме, что когда их, наконец, освободили, они уже забыли, что на свете есть еще что-нибудь, кроме тюрьмы, и чувствовали себя как во сне. А седые волосы и бороды их были так длинны, что совсем почти закрывали им лица. Мысли Сары унеслись так далеко от школы, что ей было очень неприятно, когда пронзительный вопль Лотти принудил ее вернуться к действительности. Ей всегда было очень трудно удержаться от гневной вспышки, если ее неожиданно отрывали от чтения. Я чувствую тогда, как будто меня ударили, и мне хочется ударить самой, — признавалась она Эрмингарди. И я стараюсь поскорее опомниться, чтобы удержаться от какой-нибудь грубой выходки. Саре пришлось опомниться как можно скорее, когда, положив книгу на подоконник, она соскочила на пол из своего укромного уголка. Лотти скользила несколько времени по полу как по льду, раздражая шумом лавинию Джесси, и кончила тем, что упала и ударилась об пол своим пухленьким коленом. Этого, конечно, не было никакой возможности стерпеть молча. Лотти завизжала и начала колотить ногами по полу. Между тем, как друзья и недруги окружили ее и поочередно то бронили, то старались успокоить ласковыми словами. «Молчи, Плакса! Перестань плакать сию же минуту!» — скомандовала Лавиния. «Я не Плакса, не Плакса!» — заклёбываясь от рыданий, — возразила Лотти. «Сара! Сара!» «Если она не замолчит, мисс Минчин услышит ее, сказала Джесси. «Лотти, моя милочка, я дам тебе пенни!» «Мне не нужно вашего пенни!» — прорыдала Лотти и взглянула на свое колено. Увидав на нем капельку крови, она заплакала еще громче. Сара подбежала к ней и, присев на пол, обняла ее. «Перестань, Лотти», — сказала она. «Ты ведь обещала мне». «Она говорит, что я плакса», — хныкая проговорила Лотти. Сара погладила ее по голове, но сказала тем твердым решительным тоном, какой Лотти хорошо знала. Ты будешь плаксой, если не перестанешь. Ты обещала мне, Лотти. Лотти вспомнила свое обещание, но все-таки не сдавалась. «У меня нет мамы», — заявила она, как всегда заявляла в тяжелые минуты. «У меня нет никакой мамы». «Нет есть», — весело сказала Сара. «Разве ты забыла, что я твоя мама? Или ты не хочешь, чтобы я была твоей мамой?» Лотти, утешенная ее словами, прижалась к ней. — Пойдем, сядем на подоконник, — продолжала Сара, — и я расскажу тебе сказку. — Расскажешь? — всхлипывая, — проговорила Лотти. — Расскажи мне про алмазные россыпи. — Алмазные россыпи! — воскликнула Лавиния. — Ах ты отвратительная, избалованная девчонка! «С каким удовольствием я отшлепала бы тебя!» Сара вскочила с пола. Ей пришлось оторваться от интересной книги и идти успокаивать свою приемную дочку. А тут еще Лавиния вздумала вмешиваться. Сара была не ангел и не любила Лавинии. «А я с удовольствием отшлепала бы вас!» Жаром сказала Сара. Но я не сделаю этого, — прибавила она, сдерживаясь. Вы обе уже не маленькие и должны знать, как следует держать себя. Лавиния поспешила воспользоваться удобным случаем. — О, да! Ваше королевское высочество! — ответила она. — Ведь мы, кажется, принцессы, или, по крайней мере, хоть одна из нас. Какая честь нашей школе! «Мисс Минчин может гордиться, у нее учится принцесса!» Слова Лавинии больно задели Сару. Представлять себе что-нибудь доставляло ей большое удовольствие, и она никогда не говорила об этом с девочками, которых не любила. Теперь она представляла себе, как будто она принцесса. Эту новую фантазию она принимала очень горячо к сердцу, и лишь очень немногим говорила о ней. Она думала, что это тайна для всех, а между тем Лавиния смеялась над ней при всей школе. Кровь бросилась в лицо Сары, и у нее зашумело в ушах, но она снова сдержалась. «Принцесса не должна выходить из себя и поддаваться гневным вспышкам». Некоторое время Сара стояла молча, а когда она заговорила, голос ее был тверд и спокоен. Все девочки окружили ее и лавинию и внимательно слушали. «Это правда», — сказала она, «я действительно иногда представляю себе, как будто я принцесса, а потому я и стараюсь избегать выходок, не для принцессы. В первую минуту Лавиния не могла найти подходящего ответа. Ей очень часто случалось не находить подходящего ответа, когда она говорила с Сарой. Происходило это отчасти от того, что все слушательницы были, казалось, всегда на стороне Сары. Лавиния видела, что они теперь слушают с большим интересом. Дело в том, что принцессы Говоря вообще, пользовались их расположением, и, надеясь услышать что-нибудь более определенное о них, они пододвинулись к саре. Наконец Лавиния придумала довольно ядовитый ответ, который, однако, не произвел никакого впечатления. «О, Боже!» — воскликнула она. «Надеюсь, что, сделавшись королевой, вы не забудете нас?» «Нет, не забуду», — спокойно ответила Сара, и, не прибавив больше ни слова, стояла молча и пристально, смотрела на нее. Лавиния взяла Джесси за руку и ушла. С этих пор девочки часто говорили между собой о принцессе Саре. Те, которые завидовали ей, произносили этот титул презрительно, а многие, любившие ее, с нежностью и гордостью. Мисс Минчин узнала об этом прозвище и не раз упоминала о нем родным воспитанниц. Ей казалось, что оно придает ее школе что-то высшей степени аристократическое. Бекки считала Сару самой настоящей принцессой. Знакомство их, начавшееся в туманный день, когда Бекки заснула в мягком кресле в гостиной Сары, Продолжалось и крепло. Мисс Минчин и мисс Амилия ничего не знали об этом. Они думали, что Сара добра к судомойке, но не подозревали, какие блаженные минуты выпадали на долю Бекки, когда она с головокружительной быстротой, убрав комнаты верхнего этажа, входила в гостиную Сары и с облегченным вздохом ставила на пол тяжелый ящик с углем. В это время рассказывались по частям чудные волшебные сказки и съедались разные вкусные вещи или же торопливо прятались в карман и съедались уже потом, когда Бекки ложилась в постель на своем чердаке. «Но я должна есть очень осторожно, мисс», как-то рассказала она. «Если останутся крошки, то за ними придут ночью крысы». «Крысы?» — с испугом воскликнула Сара. «Разве там есть крысы?» «Их целая куча, мисс», — ответила Бекки, как будто в этом не было ничего особенного. «На чердаке очень много крысы мышей. Они постоянно возятся и грызут пол. Я уже привыкла к этому и не обращаю на них внимания». Лишь бы они не бегали по моей подушке. «Какой ужас!» — сказала Сара. «Ко всему можно привыкнуть», — философски заметила Бекки. «Вы бы тоже привыкли, мисс, если бы были судомойкой. По-моему, крысы все-таки лучше тараканов». «И, по-моему, лучше», — согласилась Сара. «Мне кажется, крысу можно приручить и подружиться с нею». А дружить с тараканом я бы не хотела. Иногда Бекки могла провести только несколько минут в светлой теплой комнате. Тогда девочки успевали перемолвиться только несколькими словами, и какой-нибудь небольшой сверток торопливо прятался в старомодный карман Бекки, который она привязывала тесемками у себя на талии, под верхней юбкой. Разыскивание съестных припасов, имеющих небольшой объем, придало новый интерес прогулкам Сары. Выезжая или выходя на прогулку, она внимательно смотрела на окна лавок. Когда она в первый раз купила два или три пирожка с мясом, ей показалось, что она сделала открытие. Глаза Бекки заблестели, когда Сара дала ей пирожки. — О, мисс! — прошептала она. «Они очень вкусные и сытны. Главное, хорошо, что они сытны. Пирожное, конечно, страсть как вкусно, но оно как будто тает в желудке, мисс, а пирожки лягут комом и останутся там». «Не знаю, хорошо ли будет, если они лягут комом и останутся там долго», — нерешительно проговорила Сара. «Но очень рада, если они нравятся тебе». Да, не нравились Бекки. Нравились ей и тортинки с мясом, и хлебцы, и сосиски. Мало-помалу в Бекке произошла перемена. Она уже не чувствовала постоянного голода и утомления, и ящик с углем казался ей не так невыносимо тяжелым, как прежде. Теперь Бекки терпеливо переносила и нападки кухарки, и тяжелую работу, Ее поддерживала надежда, что ей удастся выбрать свободную минутку и увидать мисс Сару в ее гостиной. На самом деле, даже одного свидания с мисс Сарой было бы достаточно и без пирожков. Если времени было мало и приходилось ограничиться несколькими словами, это были всегда дружеские, ласковые слова, придававшие Беке бодрость. А если хватало времени на разговор, или если Сара успевала рассказать ей кусочек какой-нибудь сказки, у Бекки было о чем вспоминать за работой и вечером лежа в постели. Сара не подозревала, как много значит она для Бекки и какой благодительной волшебницей кажется она ей. Если природа наделила вас великодушным сердцем и щедрым характером, Руки ваши и ваше сердце всегда открыты для всех. И если иногда ваши руки пусты, сердце ваше всегда полно, и в нем найдутся добрые, ласковые, задушевные слова, способные утешить и ободрить, найдется и веселый смех, который иногда помогает лучше всего остального. Бекки в своей недолгой, тяжелой жизни едва ли знала, что такое смех, Сара научила ее смеяться и смеялась вместе с нею. И этот смех был так же сытен, как и пирожки с мясом, хоть ни одна из них и не подозревала этого. За несколько недель до дня рождения Сары пришло письмо от ее отца, написанное не так бодро и весело, как обыкновенно. Он был не совсем здоров, И работу, которую он взял на себя как партнер своего товарища, по-видимому, сильно утомила его. Я совсем не деловой человек, моя маленькая Сара, писал он, и все эти цифры и бумаги надоедают мне. Я никак не разберусь в них. А между тем дело такое огромное. Не будь у меня лихорадки, я, может быть, не ворочился бы сбоку на бок половину ночи, и меня не мучили бы тревожные сны, как в другую половину. Если бы моя маленькая хозяюшка была здесь, она, вероятно, подала бы мне хороший мудрый совет. Ведь так, моя маленькая хозяюшка. Отец называл Сару своей маленькой хозяюшкой, потому что она была серьезна не по летам. Капитан Крух приготовил ей для дня рождения великолепные подарки. В числе их была новая кукла, заказанная в Париже, туалеты которые должны были отличаться царственной роскошью и изяществом. На вопрос отца о том, будет ли она рада получить в подарок куклу, Сара послала ему довольно странный ответ. «Я уже теперь совсем большая, «Мне скоро будет одиннадцать лет», — писала она. «А потому то никогда больше не дари мне кукол. Это будет последняя кукла». Не правда ли, как это торжественно? Если бы я была поэтом, то написала бы стихи «Последняя кукла». Мне кажется, они были бы хороши. Но я не умею писать стихи. Раз я попробовала и сама смеялась над своими стихами, Они были совсем не похожи на стихи Кольриджа или Шекспира. Никто никогда не займет у меня место Эмили, но я буду относиться ласково к последней кукле и уверена, что она понравится девочкам. Все они любят куклы, хоть старшие, 14-15-летние, и уверяют, что уже не играют в них». У капитана Кру была страшная головная боль, когда он читал это письмо в своем бунгалу в Индии. Перед ним на столе лежала груда бумаг и писем, приводившие его в ужас и отчаяние. Но, несмотря на все это, он рассмеялся так весело, как не смеялся уже давно. Она с каждым годом становится все забавнее», — подумал он. «Дай Бог, чтобы дело поскорее наладилось» и мне можно было вернуться домой к ней. Чего бы я не дал за то, чтобы ее ручки обвелись теперь вокруг моей шеи? Чего бы я не дал? Рождение Сары предполагалось отпраздновать необыкновенно торжественно. Класс, назначенный для приема общества, решили украсить зеленью, ящики с подарками распаковать при всех, а в святилище мисс Минчин устроит роскошный пир. Когда, наконец, наступил этот день, вся школа была в неописуемом волнении. Утро пролетело быстро, потому что дела было очень много. Класс украсили гирляндами, астролистника, пепитра вынесли, а на скамейке, сдвинутые к стенам, кругом комнаты, надели пунцовые чехлы. Войдя утром в свою гостиную, Сара увидала на столе небольшой толстенький сверток в темной бумаге. Она знала, что это подарок, подозревала, от кого он, и с теплым чувством развернула его. В нем лежала квадратная подушечка для булавок, сшитая из красной, не особенно чистой фланели. В ней были воткнуты черные булавки, так что из них выходило слово «Поздравляю». — Господи, сколько труда это стоило ей! — с нежностью подумала Сара. — Я рада, и вместе с тем мне как-то грустно. Повернув подушечку, она с изумлением увидала на пришпиленной к ней карточке имя мисс Амелия Минчин, Мисса Амелия?» — воскликнула Сара. «Не может быть!» В эту минуту она услыхала, как дверь тихонько отворяется, и увидала Бекки, которая осторожно заглядывала в комнату. С нежной и радостной улыбкой на лице Бекки нерешительно вошла и остановилась около двери. «Нравится она вам, мисс Сара?» — спросила она. Конечно, нравится моя милая Бекки, воскликнула Сара. Неужели ты сделала все это сама? Бекки радостно всхлипнула, и слезы восторга показались у нее на глазах. У меня была только фланель, мисс, сказала она. Да и фланель то не новая. Но мне хотелось подарить вам что-нибудь. И я работала по ночам. Я знала, что вы можете представить себе, как будто подушечка атласная, а булавки бриллиантовые. Я очень старалась, чтобы она была покрасивее. А карточка не моя, мисс, — нерешительно прибавила она. Ничего, что я вынула ее из сорного ящика. Мисс Амелия выбросила ее. У меня нет своей карточки, а потому я и пришпилила карточку мисс Амелии. Сара подбежала к Бекке и обняла ее. Она чувствовала, что какой-то клубок поднимается у нее в горле, но не могла объяснить, почему. «Благодарю тебя, милая Бекки! воскликнула она. «Я люблю тебя, очень люблю!» «О, мисс!» — взволнованно прошептала Бекки, «Спасибо вам!» «Но за подушечку не стоит!» Ведь фланель была не новая,